Чтобы скрыть свои мысли, он повернулся к стулу, уселся и жестом пригласил ее сделать то же самое. — Дуэнье все та же, — отметил он с неодобрением, — испанка с кислым лицом. Стояла в углу комнаты с двумя другими дамами. Каталина сидела, улыбаясь, совершенно уверенная в себе. Белые ручки покойно лежат на коленях, спина прямая. Юная женщина, знающая, что способна пленять. Глядя на нее, король помолчал. Уж, конечно, она не может не понимать, что делает с ним, когда напоминает о первой встрече. И все-таки трудно ожидать от дочери Изабелы Костильской и собственной вдовой невестки, чтобы она сознательно его искушала. Вошел слуга с двумя чарками Эля. Сначала поднес королю, потом Каталине. Та, едва пригубив, поставила свою на поднос. «Что, по-прежнему не любишь Эль?» — спросил король и сам удивился, как интимно прозвучал этот невинный вопрос. «Господи, да что это в самом деле? Неужто он не может спросить невестку, какой напиток она предпочитает?» «Я пью его, только когда совсем уж мучает жажда», — ответила она. «Но мне не нравится вкус, который после него остается во рту», — и подняла руку к рту. «Как зачарованный!» — следил король за тем, как пальчиком она легко коснулась кончика языка. «Каталина сделала гримаску. Наверное, я никогда его не полюблю». «Что же вы пьете...» В Испании с усилием выговорил король, не отрывая глаз от ее мягкого рта, заблестевшего, когда она облизнулась. — Воду, — сказала она, — мавры провели в Альгамбру чистую воду с гор. Еще фруктовые соки, разумеется. Летом у нас много чудесных фруктов. Еще можно делать фруктовый лед, щербеты, да и, конечно, вино». «Если этим летом поедешь со мной по стране, мы можем посетить те места, где есть чистые родники», — предложил он и сам себе поразился. «Ну, не глупость сулить ей в угощенье воду?» Он ведет себя как мальчишка и все-таки упрямо продолжил. «Мы сможем охотиться, поедем в Гемпшир и еще дальше, в Нью-Форест. Помнишь те места, где мы встретились?» — Я бы очень хотела, — любезно ответила Каталина, — если, конечно, я еще буду здесь. — Еще здесь? — переспросил он, совсем забыв, что она, собственно, заложница и к лету должна уехать домой. — Сомневаюсь, что мы с твоим отцом договоримся к этому сроку. — чего же переговоры так затянулись? — спросила она с самым невинным видом — Разве мы не можем прийти к какому-то соглашению, как бывает между друзьями? Раз уж случилось так, что трудно договориться о деньгах, наверняка есть какой-то иной путь. Это было так близко к тому, о чем он думал, что король в замешательстве не смог усидеть на месте. Каталина поднялась тоже. Ее макушка, прикрытая нарядным капюшоном, доходила ему до плеча. Какая она маленькая! Придется наклоняться, чтобы поцеловать, да и в постели надо быть поосторожней, — подумал он и почувствовал, как загорелось лицо. — Поди-ка сюда! — севшим голосом произнес он и повел Каталину в амбразуру окна. Тут никто их не услышит. Я много думал, как бы получше все устроить ко взаимному удовольствию. и пришел к выводу, что самое разумное для тебя — это остаться здесь. Я со своей стороны хотел бы, чтобы ты осталась. Она не подняла на него глаз. Если бы подняла, он мог бы понять, о чем она думает, но нет. Опустив голову, она произнесла так тихо, что он едва расслышал. — Да, конечно, если мои родители не возражают... Он почувствовал, что попался. Невозможно продолжать, пока она стоит, наклонив голову так, что он видит только округлость щеки и загнутые светлые ресницы, и нельзя дать ход назад, раз она прямо спросила его, нет ли другого способа разрешить конфликт между ним и ее родителями.